Глава 13. Я даже представлять не хочу, сколько это все стоило, проговорил Ильяс, поворошив кучу драгоценностей, которые мы вывалили на кухонный стол. А их было много. Очень. Такая внушительная горка получилась высотой сантиметров 30 и практически весь стол занимала. Ну там и серебро в перемешку, и золото, белое, желтое, с бриллиантами, фианитами и сапфирами. Кольца, персни, серьги, колье, браслеты, кулоны, цепи и часы. Естественно, что никто ничего не сортировал, бросали в пакеты как есть. «Много», — выдохнул я, «очень много». «А вот денег там практически не было, я смотрела», — проговорила Алия. «Похоже, инкассаторы вывезли перед тем, как началось. Или сотрудники забрали уж», — вставил Ильяс. «Когда поняли, что все летит в пизду и что никто уже ничего с них не спросит». «Да и плевать на деньги», — ответил я, — «нам все сразу светить нельзя. Отгрузим половину, вторую здесь оставим, иначе бандиты все заберут, а потом еще потребуют». «А можно, можно себе взять?» — спросила вдруг Алия. «Немного». Мужчины ухмыльнулись, все кроме Роджера, который не понял, о чем речь. Ну да, женщины, они все-таки цацки любят. Хотя я, если честно, тоже об этом подумал. «Давайте так», — сказал я, — «это мы добыли, так что право первого выбора у нас». Но берем реально по одной вещи. Все остальное для общины с данью расплатиться важнее. Мустафа говорил, что он и так все драгоценности с деревней собрал, даже свое обручальное кольцо отдал. Вот это можно будет вернуть людям. Как будто теперь разберешься, где чье, хмыкнул Иван. Мне это почему-то напомнило вдруг сцену из старого мультика про богатырей, когда жители Ростова собрали все золото в деревне для того, чтобы заманить на него жадных монголов, а потом запереть их в пещере. И потом за ним пришлось собирать целый поход. Из детства воспоминания. И, если честно, как-то даже обнадеживает. Дает понять, что раньше когда-то я был не головорезом, а обычным ребенком, у которого были родители, который ходил в школу. И смотрел мультики про богатырей. «И дорогое брать не стоит», — продолжил я. «Лучше что-то простое, незаметное. Я вот, например, протянул руку и вытащил два кольца. Одно побольше, а второе чуть поменьше. Одно надел, подошло чуть туговато, но это даже лучше, не слетит. Потом снял, сравнил размеры. Зрительная память у меня хорошая, и я знаю примерно, как отличаются мой палец и палец Лики». Белое золото, скромное и совсем без камней, на пальце так вообще незаметно будет, но строго выглядят при этом. Выдохнул, покатал их немного на ладони. Это ж обручальные кольца. — проговорила Алия, которая копалась в куче драгоценностей в поисках чего-то нужного ей. — Так они для того и нужны, — улыбнулся я. — Поискал что-нибудь, во что их можно было бы завернуть. Потом взял кусок бумажной салфетки, упаковал и убрал в карман. Не знаю почему, но мне это важно, и думаю, Лике будет действительно приятно. Да и есть в этом что-то... что-то такое. Как будто кусочек прошлой жизни, может быть и свадьбу сыграем, с угощением и близких пригласим на нее, почему нет. С другой стороны, пока что близких у меня нет, кроме самой Лики, до да Наташи. Даже эти парни и Алия вроде и деремся вместе, жизнью рискуем, головы подставляем, но все равно много еще времени пройдет, прежде чем я их такими признаю. Свои? Да, однозначно, но не близкие. Вот те, что возле моста погибли, они точно близкие, но их, увы, уже нет. Отец протянул руку и вытащил из общей кучи перстень, на котором был изображен непонятный символ. Колечко явно было дешевым, серебряным, причем не из высшей пробы. Простенькое совсем. «А это что за символ?» — заинтересовался я. «Хризма», — ответил он. «Этот символ появился в небе, и его увидел император Рима Константин Великий перед битвой. Тогда он приказал начертать его на своих стандартах И победил. Оно ж не освещенное наверняка проговорил Иван. «Так я и освящу», — ответил отец. «Не хочется им христианский символ отдавать. Пусть лучше у меня будет». «Так ты ж не священник», — заметил Ильяс. «Ну, время сейчас такое», — выдохнул он. «Что поделать-то? Нет священников и не предвидится. И лучше уж я буду паству окормлять, чем никто». Он пожал плечами. «В непростое время живем и будем считать, что Господь на меня возложил это. А если за грех горды не придется понести ответственность?» «Так и быть, это лучше, чем людей без духовного наставничества оставить. Будем надеяться, Бог это примет». «А повенчать сможешь, отче?» — спросил я. «Обряды я знаю», — проговорил он. «Молитвы знаю, слова благословения, но церковь этого брака не признает, как и крещение от меня и пивания. Но Бог-то знает», — посмотрел я ему в глаза. «Будем надеяться». Он выдохнул, отвернулся и повторил. «Будем надеяться». Алия вытащила подвеску на тонкой серебряной цепочке с камнями, едва отдающими фиолетовым. Сразу повесила на шею. Остальные ничего брать не стали, похоже, что не хотели. «Делим пополам», — сказал я. «Одну часть оставляем здесь. Только ее спрятать надо понадежнее. Вторую тащим в деревню. Давай, Ильяс». Татарин взял один из пакетов, после чего разделил ладонью кучу на две части. И принялся горстями пересыпать драгоценности и так до тех пор, пока отгрузил примерно половину, после чего завязал пакет и отложил в сторону. Теперь куча была уже не такой большой, но все еще внушительной. Впрочем, она тут же отправилась во второй пакет. Ильяс взвесил их на руках и кивнул. Похоже, что получилось относительно ровно. «Отсортировать надо будет», — сказал Иван. «Пусть серебро от золота отделят с камнями от того, что попроще. Ну и по видам». «Мустафа займется». Татарин махнул рукой и положил оба пакета на стол. «Да, ему можно доверить», — кивнул отец. «У него к рукам не прилипнет. Однако уважают его. Впрочем, если он действительно собственную обручалку отдать был готов, то не должно. За дело ратует мужик. Кстати, интересно, а кто его жена? Неужели Алия и есть? А он не сказал». Не представил. «Жрать так-то хочется», — проговорил Алмаз все так же тихо, размял плечи. «В деревне пожрем», — махнул я рукой. «То есть как?» — посмотрел на меня Ильяс. «Мы возвращаемся?» «Продуктов-то так и не добыли». «А у людей не так много осталось, бандиты все забрали. Неделю продержаться, может быть, две, а потом...» «Не знаю, кому как, а мне эмоций и адреналина уже хватило», проговорила Алия, уселась на край стола и вытащила из заворотника цепочку с кулоном, которую принялась рассматривать. «Переполошили мы тут всех», — сказал я. «Нужно подождать денька два-три, пока все уляжется, и тогда уже будем думать, что дальше делать». «Да и в целом неплохо сходили», — проговорил отец. «Считай два месяца, а да не можно будет не думать. А там и едой разживемся, и еще чем. Я вот думаю, алкоголь им нужно тащить. Много. Вина, коньяки, водку, все, что есть. Да, если учесть, как их главный коньяк глушит, оно до Мансура может и не доехать», — я усмехнулся. «Ну да, они ведь знали, что я с Фредом выпивал и даже предъявили мне за это. Если много возьмем...» «Все выпить не успеют уж», — усмехнулся Ильяс. «А вообще мысль хорошая. Есть в городе пара красная-белая, вот их и можно подломить, и все оттуда вытащить, и себе, и им. И еда там есть, мелочь, правда, но закуски такие, сыр копченый, мясо вяленое, колбаски, оно обычно не портится, и сытное». «Только пить потом будет хотеться», — проговорил Алмаз. «Сперва продукты», — сказал я, — «причем не бандитам, а деревенским». Потом уже будем думать. Опять же, бутылки. Они большие, тяжелые. Много мы не унесем. Тележки нужны, как из супермаркетов. Так что супермаркет сперва и надо подломить. А может быть, до того пятака сходить? Куда до этого все вместе ехали?» — предложил Ильяс. «Там, конечно, ничего не осталось, считай, все вывезли. Но тележки-то на месте, их никто не брал. Нас семеро, три можно взять спокойно, трое везут, четверо прикрывают». «Сомнительно», — я покачал головой, — «весьма». Я бы сказал, проще уж куда поближе сходить. «Мелкие магазины есть при домах, их никто особо не трогал, но оттуда нужно еще вывести что-то, так что вполне нормально», — пожал плечами Ильяс. «К тому же дорога туда уже разведана, зомби в тех районах вы зачистили». «Этих зачистили, новые придут. Они на вонь мертвечины собираются, а когда отжираются, там морфы бывают. Неужели больше супермаркетов нет в городе? Всего два было?» «Есть один», — сказала Алия. «Но он поменьше будет. Но тележки там будут, и еды достаточно точно. Сомневаюсь, что там кто-нибудь выжил». «А еще алкоголь можно в палатках на пляже поискать», — вдруг предложил Алмаз. «Там пиво продавали, а его много. А им лучше дорогое таскать, виски, коньяки, водку хорошую. Но да, вы правы, бухло тоже новой валютой будет. И лекарства», — кивнул я. «Короче, судак еще долго грабить можно будет. Но я надеюсь, мы этих уебков раньше скинем», — сказал Ильяс. «Потому что колодец-то не бездонный, город маленький. Большая часть продуктов уже попортилась, а нам самим что-то да нужно». «Да что тут скажешь?» – вздохнул я. «Поживем, увидим». Перед тем, как вернуться в деревню, мы подготовились. В первую очередь спрятали добычу. Драгоценности Ильяс убрал куда-то на антресоле, а трофейное оружие мы сложили в диван. Причем, когда уходили, свою квартиру он запер, правда, перед этим выдал мне запасные ключи. Сам дал, а это уже знак, что верит и уважает. Кому попало ключи от квартиры, где деньги лежат, не раздают. Хотя оставлять ствол не хотелось, прям совсем нет. Без оружия я чувствовал себя как голый, это как в трусах выйти на Красную площадь. Не в том плане, что нелепо будешь выглядеть и на тебя все смотреть и снимать на свои гаджеты будут, а в том плане, что тупо опасно, менты заметут сразу. Да и непривычно мне это, но я успокоил себя тем, что при мне все равно остается спрятанный пистолет. А в деревне у меня есть еще два АК-12, правда, светить их нельзя. Но при необходимости воспользуюсь, конечно, не ту посмотреть же, как тебя убивают. До дачного дошли без особых проблем. На окраине как зомби не было, так и не оказалось почти. Подчистили немного путь, поработали топорами. Но чувство было такое, что все эти убитые еще вернутся. Не в том плане, что воскреснут, а в том, что пойдут на корм другим. И в итоге в морфов превратятся. Я задумался о том, что неплохо было бы организовать похоронную команду. Хотя бы закидывать зомби в помещение, да двери, пусть гниют там, но, увы, это нам не по ресурсам. Если учесть, с какой скоростью мы их уничтожаем, так это придется целыми днями только этим и заниматься, вместо того, чтобы добычу искать. Когда мы добрались до въезда в деревню, я увидел там пост. Нет, ни долговременных огневых точек, ни пулеметов, ничего такого, просто двое бандитов с автоматами наперевес стояли у дороги, один курил. «О, какие люди!» — проговорил тот самый, что только что смолил, бросив сигарету себе прямо под ноги и затушив ее. «Разумно. Травы сухой много, если вспыхнет, то вся деревня может выгореть. Ну и куда ходили? И чего у вас так долго не было?» «Ходили за добычей», — ответил я за всех. «А что долго не было? Допоздна задержались, пришлось там ночевать. Наверное, в дыру какую-нибудь забились». Спросил второй и тоже сделал пару шагов в нашу сторону. «Так и есть», — пожал я плечами. «А чего еще делать? Оружие вы нам не дали. А с топорами много навоюешь?» «Ну, как сказать», — проговорил первый. «Ты Морфа хоть раз видел?» — перебил его я. Сделал шаг навстречу бандиту, посмотрел ему в глаза. «Вижу, не видел. А если увидел бы, то обосрался бы. И никакой автомат не помог бы. А ты типа... А я типа троих убил уже», — спокойно ответил я. «Еще в Севастополе. Одного так вообще» из пистолета. «Ты какого хуя борзый такой?» — спросил второй и шагнул в мою сторону, явно собираясь оттолкнуть меня рукой. «А ну, выворачивайте рюкзаки нахуй, вещи к осмотру!» «Не советую!» Я покачал головой, поймав его за руку, чуть дернул вверх, выкрутил, заставляя подогнуть колени присесть. На лице бандита отразилось выражение боли, тут главное не сила, а техника и правильный рычаг плеча. «Я ему сейчас могу предплечье сломать без особых проблем». «Да я тебя, сука!» — просипел он. «Эй, какого хуя?» — послышался знакомый голос. «Я посмотрел поверх плеча бандита и увидел там Фреда. Хули вы до них доебались, тырки? Он двинулся в нашу сторону. Я отпустил руку парня и чуть оттолкнул его от себя. Бандит не ожидал и едва удержался на ногах, но устоял. А их главный подходил, особо не торопясь. Степенно. «Ну, это...» «Проговорил первый. Мы стояли на посту, значит, как ты приказал. Тут эти вернулись, а этот быковать стал. Он тебе не этот, ты понял, бля?» Жестко заговорил Фред. «Он над группой местных добытчиков главный. Это обговорено, и я до вас это донес. А если ты не понял, бля?» «Да, ну посмотреть же надо!» — вдруг вступил второй. «Вдруг там оружие или что?» «Досматривать не надо!» — отрезал Фред. «Я же сказал, с ними все согласовано. Они добычу приносят, мы дань получаем. Все честно, без ваших шмонов. Хватит самодеятельности!» Он остановился рядом со мной, кивнул в сторону деревни. «Проходите. Край можно пару слов?» Я шагнул к нему ближе, остальные пошли вперед, а Фред, не отводя взгляда от меня, бросил негромко. «Много нашли?» «Или так, мелочь по карманам тарили?» «Пока что больше разведывали, пожал я плечами. Продукты в основном вы забрали много, так что местным тоже нужно. Но дань соберем вовремя, если ты об этом. А так, не поверишь, кресты нательные из зомби срывали». Фред фыркнул почти по-доброму. «Золотые хоть кресты. Рыжье там тоже есть», — кивнул я. «Но немного». «Видишь, умеете, когда захотите, работайте. Только не нарывайтесь лишний раз, а то у этих...» Он кивнул назад, сам понимаешь, рефлекс простой. «Гоп и дели» с тобой иначе, я это уже решил. Но остальным дай повод и все. По швам пойдет». «Ну и чего ты своим гопникам мозги не вправишь?» спросил я. «Да им вправляй, не вправляй!» он махнул рукой. «Нет, парни толковые, бойцы хорошие, но выше рядовых быков никогда не поднимутся. А сам понимаешь, что с таких взять, блядь. Давай, иди». Он понебратски хлопнул меня по плечу. Я, если честно, даже не понимаю, как к нему отношусь. Вроде и бандит отморозок, но ко мне относится как-то нарочито по-доброму. Возможно, я даже посомневаюсь пару секунд перед тем, как пустить пулю ему в башку. Хотя вряд ли, потому что он этим моментом воспользуется и пристрелит меня первым. Точно менжеваться не будет. Я нагнал своих, и мы повернулись с улицы, двинулись к дому Мустафы. Даже отсюда было слышно, как Фред распекает своих. Хорошо для них, что без рукоприкладства обошлось. Бить в ответ они точно не стали бы. Пришлось бы молча терпеть. Ильяс. Я стащил со спины рюкзак и вытащил из него сверток с драгоценностями, передал татарину. Занеси к Мустафе, пусть разбирается. Остальные по домам и не отсвечиваем. Я сообщу, когда в следующий раз пойдем». Подумал и добавил по-английски «Роджер, зайди ко мне вечером, по твоей теме попробуем подумать». Он кивнул. Остальные попрощались со мной даже как-то тепло и разошлись. Я двинулся в сторону дома, шел быстро, но по дороге здоровался с сельскими, которые то тут, то там встречались. А когда дошел до той самой избы, где теперь жил, услышал громкий женский крик. И голос мне был знаком.